Цель этой загадочной операции долго оставалась тайной. Только после окончания войны выяснилось, что рискованное мероприятие было предпринято для уничтожения маленького заводика и хранящегося там 400-литрового запаса воды. Истинной подоплекой всех этих непонятных событий была тяжелая вода. О существовании ее узнали сравнительно недавно. Около сорока лет назад американский ученый Юрий обнаружил, что кроме обычного существует еще тяжелый водород, атомы которого весят в два раза больше нормальных. Это так поразило ученых, что новому водороду присвоили название дейтерия, словно это был не водород, а совсем иное вещество. Как известно, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Когда в ее состав входят атомы тяжелого водорода, образуется тяжелая вода. Позже выяснили, что существует еще более тяжелый водород, названный тритием, и открыли два вида тяжелого кислорода. из разных комбинаций атомов этих веществ и строятся молекулы воды. Поэтому любая вода представляет собой смесь 18 различных соединений, и 17 из них — разновидности тяжелой воды. В нормальной воде примесь тяжелой ничтожно мала. Молекулы, С самым тяжелым кислородом встречается тысяча на миллион, а с дайтерием – 200 на миллион. Тяжелая вода, которую только перед войной научились получать в чистом виде, была необходима для создания атомной бомбы. Вот почему союзники принимали меры, чтобы она не попала в руки фашистов. Что же представляет собой тяжелая вода? Лучше всего изучена вода, в молекулу которой включен дейтерий. По цвету, запаху, вкусу она ничем не отличается от обычной воды, но совершенно непригодна для живых организмов. Вот как неожиданно воскресли народные предания о живой и мертвой воде. Тяжелая вода в самом прямом смысле этого слова оказалась мертвой. Она не способна поддерживать жизнь. Семена растений, помещенные в тяжелую воду, не прорастали. Рыбы, одноклеточные организмы и даже микробы очень быстро погибали. Мыши и крысы, которых поили тяжелой водой, жили недолго. Если им давали разбавленную тяжелую воду, Они оставались живы, но испытывали страшную жажду. Тяжелая вода несла смерть. Возникла даже теория, объясняющая старение организма накоплением тяжелой воды. Но убедительных доказательств этого пока никто не представил. А не ли для нас небольшая примесь тяжелой воды, которая всегда содержится в нормальной? Видимо, нет. В небольших количествах она полезна, так как усиливает жизненно важные процессы. Зато в больших замедляет их. Тяжелая вода не являются каким-то особым ядом для живых существ. Гибельным оказывается просто сильное замедление жизненно важных процессов. Сколько мы весим? Знаете ли вы свой вес? Не думайте, что это очень простой вопрос, даже если вы недавно взвешивались. Ну а как изменится вес через день, к вечеру, через час и даже через десять минут? Вес человеческого тела постоянно колеблется. Кроме легко обнаруживаемых причин этих колебаний, таких как прием пищи, вызывающие скачкообразные повышения веса есть ряд других, обусловливающих постоянные, медленные, совершенно незаметные изменения.